Когда царевич вошел в дом ключеря Благовещенского, сестра его, Алешина Кормилица, старушка Марфа Афанасьевна, взглянув на лицо его, подумала, что он болен. Она еще больше перепугалась, когда он отказался от ужина и пошел прямо в спальню. Старушка хотела было напоить его липовым цветом и натереть с свинным духом. Чтобы успокоить ее, он должен был принять водки, апоплектики. Собственными руками она уложила его в постель, мягкую-примягкую, с целую горою пуховиков и подушек. В такой он уже давно не спал. Так мирно теплилась лампада перед образом, веяла таким знакомым запахом сушеных лекарственных травки Париса и ладана, так усыпителен был шепот старушки, которая сказывала... Старые детские сказки о бывании царевичи и сером волке, о петушке, золотом гребешке, о лапте, пузыре до да соломинки, что хотели вместе реку перейти, соломинка сломалась, лапоть потонул, а пузырь дулся, дулся и лопнул. Что Алёша казалось сквозь дремоту, будто бы он, маленький мальчик, лежит в своей постельке у бабушки в тереме, И всего, что было, не было. И не Марфа Афанасьевна, а бабушка Склоняется над ним, укрывает его, Укутывает, укручивает, И крестит, и шепчет, Спи, Света, Спи с Богом, дитятка. И тихо-тихо. И Сирин, птица райская, Поет песни царские. И, слушая сладкое пение, Он точно умирает. Засыпает вечным сном без сновидений».